В успехе немедленно было доложено Старчаку, который приехал в Осколково, чтобы лично поздравить своего бывшего начальника охраны. Супервизор был главным куратором технопарка, осуществлял стратегическое руководство, влезал во все оперативные дела Корсакова и добывал деньги для развития, контактируя с братьями-холиками. Оскол официально был провозглашен президентом, однако занимался строительством и одновременно исполнял обязанности научного руководителя, хотя к науке никакого отношения не имел. Это не мешало ему управлять своей аналитической группой и развивать фабрику гениев, пока что создавая полуфабрикат из двух десятков молодых людей, собранных по университетам. Вчерашние студенты вундеркинды запахивали старую, и сеяли новую кукурузу, кто умел управлять сельхозтехникой и больше орудовали лопатами вместе с гастарбайтерами, нежели занимались наукой, что относилось к издержкам становления. Главный офис был уже готов, поэтому поздравление состоялось в кабинете смотрящего. И пока Марат докладывал подробности проведенной операции, на территории технопарка Завыли сирены пожарных машин. Дабы не портить торжественного момента, Корсаков между делом стал закрывать окно и тут заметил, что из соседнего корпуса, где помещалась лаборатория, курится не дым, а что-то похожее на марево, изламывающее пространство, перегретый и на вид неопасный воздух. А вокруг суетится охрана. Иностранные рабочие в перемешку с юными гениями-аналитиками и пожарные уже раскатывают рукава. Оказывается, ученые начали исследование внешних параметров топлива, разделив его по зернышку и растащив по кабинетам. И почти одновременно у всех стали плавиться лабораторные фаянсовые чашки, куда поместили эти крупицы, и уже от них загорелись столы. Желая спасти образцы, аналитики пытались затушить огонь. Однако пламя, если так можно было назвать совсем не жаркое и непривычное свечение, от воды лишь разгоралось, словно в кузнечных горных сдутьем, и уже было не найти, не выцарапать из огня мелкие крошки. А они, видимо, оказались на полу, ибо вдруг загорелся старый институтский линолеум, И только потом начали трещать и лопаться железнобетонные перекрытия. Повинуясь инстинкту, ученые все еще лили воду из кранов, тем самым возбуждая огонь. И только когда от едкого дыма тлеющего линолеума стало нечем дышать, выбежали наружу. С улицы хорошо было видно, как пожар почти одновременно переместился этажом ниже, охватывая все большую площадь. Охрана начала эвакуацию людей, а прочее население технопарка сбежалось к горящему корпусу и с пытливым, затаённым интересом наблюдала, что будет, снимая на мобильнике. Своей противопожарной службы в Осколкове еще не было, поэтому вызвали городскую. И пока она разворачивала рукава и ковырялась с гидрантами, которые не открывались много лет, горели уже три верхних этажа. Пожарные в здание не входили, поскольку начали рушиться перекрытия верхних этажей. Они выдвинули лестницы и теперь лили воду в окна, хотя пламя как такового не было, и лишь кое-где сверкали голубоватые сполохи, как от электросварки. Огнем горело только то, что могло гореть. Деревянная отделка, резина, мебель и полы. Но и то как-то необычно, Словно бездымный порох, быстро и ярко. Стол проскаленного воздуха поднимался вертикально вверх, и по нему, как по трубе, уносились в небо облака густой белой пыли, а вокруг возник странный ветер, кольцом охвативший пожарище. Все это напоминало вдруг проснувшийся вулкан, притягивало взгляд и зачаровывало, даже видавших виды пожарных. Первым спохватился смотрящий и приказал выключить бронспойты. Вода еще пуще раздувала огонь, словно туда полискали бензин. Того же потребовали пришедшие в себя и впечатленные зрелищем аналитики, будто бы узревшие мгновенное расщепление воды на химические составляющие, то есть на кислород и водород. Пожалуй, только они, да начальник разведслужбы, не расстающийся со своим портфелем, не суетились и не паниковали. А ученые-старики уже пытались изучать процесс горения, брали пробы воздуха, выделяемого газа и, рискуя жизнью, лезли чуть ли не в огонь, чтобы выхватить лепешки и комья остывающего бетона. Пятиэтажный панельный корпус через полчаса уже был весь объят невидимым пламенем и начал осыпаться с грохотом и треском. Столп пыли поднялся метров на двести, и она не осыпалась, как это бывает обычно, а почему-то таяла в воздухе или вовсе уносилась еще выше, в стратосферу. Излучающего тепла тоже почти не наблюдалось. Но внутри пожара температура была такой, что из целых еще бетонных плит стекал или с силой выстреливал жидкий металл. Плавилась стальная арматура, Институт строили при Хрущеве в 60-х, когда цемент на домостроительных комбинатах еще не воровали. Крепчайшие, хорошо пропаренные плиты на глазах превращались в песок и пыль. Оскол все еще пытался что-то спасти, но его удерживал смотрящий, стоически наблюдавший за пожаром. Когда рассыпался третий этаж, он спохватился и куда-то позвонил. Через четверть часа на территории технопарка приземлился Ми-8, и спецназ в черном вывел с территории всех гастарбайтеров и оттеснил недорощенных гениев в перезревшую прошлогоднюю кукурузу. Скоро в небе появился еще один вертолет, и, сделав круг, сел возле нового офиса, к которому убежал Старчак. Он и привел к горящему зданию братьев Холик. Из-за реактивного гула невидимого пламени не было слышно, о чем они переговариваются, но они смотрели и что-то живо, даже радостно обсуждали. А уже догорал и обращался в песок первый этаж, испуская искристые брызги расплавленной стали. Потом неведомый адский огонь провалился в подвал, где было много техники, оборудования, коммуникаций и прочего металлолома накопившегося за долгие годы. И куча песка теперь напоминала действующий вулкан. Только вместо магмы из недр извергалась жидкая кипящая сталь, медленно остывая в лужах и ручейках. Напоследок из жерла высунулся и стал расти ярко-красный железный столб. Огонь терял силу. Возвысившись метров на девять, Эта стелла обросла причудливыми натеками, затем побурела, почернела, взявшись окалиной, и в профиль стала похожа на полураскрытую пятипалую руку, устремленную в небо. Кто-то сразу заметил, что если вложить в нее факел, она будет похожа на памятник, вечный огонь на могиле, и это всем показалось очень символичным. Растолковывали, как знак освобождения экономики От нефтегазовой зависимости Ведомые смотрящим братья-холики С нескрываемым восторгом обошли вокруг пожарища После чего сели в вертолет и улетели Оскол теперь сам искрился И зачем-то всем пожимал руки Словно поздравляя с победой Полуфабрикату, иностранным рабочим аналитикам, горячо обсуждавшим между собой только что увиденное. И всего 6 гранул. 9 граммов общего веса. А каков объем выделенной тепловой энергии? Охранники же в черной униформе еще оставались на территории. Чего-то ждали. И когда приехал грузовик с ОМОНом, стали отнимать сотовые телефоны у всех подряд без разбора. А гастарбайтеров и вовсе раздевали, обыскивали и голых укладывали на землю лицом вниз. Потом подогнали два зарешеченных автобуса, набили их таджиками, узбеками, киргизами и куда-то увезли. А у всех остальных, в том числе у пожарных, взяли подписку о неразглашении и зачем-то выставили свой караул. Пока горел лабораторный корпус, Корсаков стоял на одном месте, и зачарованно взирал на странный огонь. Как только он вспоминал, что еще каких-то три часа назад держал во внутреннем кармане пиджака пакетик с топливом, так сразу начинал испытывать те же самые чувства, что были, когда он вез снаряженный фугас. И даже точно такая же сладострастная боль охватила позвоночник, едва из серого песка и пепла высунулась и окаменела, черная стальная рука. — Надо брать алхимика, — заявил старчак на совещании, состоявшемся тут же возле пожарища, вместе с его кустарной лабораторией. Церковь живо поддерживал его. Сам был готов бежать на задержание. Никаких возражений Марата они не принимали и опять угрожали послать Филина. Кое-как Удалось уговорить руководство на отсрочку в три дня, дабы не спугнуть алхимика неосторожными действиями. То ли так было потрясено воображение смотрящего, то ли по иной скрытой причине, но он в течение этих трех суток почти не отходил от остывающего вулкана. Старчак вообще заметно изменился после покушения. сделался самоуглубленным, задумчивым, Разве что иногда по лицу его скользила знакомая высокомерная улыбка, как будто спорил со своим соперником, а лицо все равно оставалось непроницаемым. Чумазые пыльные аналитики, как погорельцы, нанесли пробирок, приборов и теперь ковырялись в горячем песке, собирали горошины застывшего металла, пепел, оплавленные камешки, брали пробы на анализ снимали счетчиками Гейгера уровень радиационного фона и замеряли температуру. Любой результат для них был научным объектом, подлежащим изучению. Тем паче такой необычный пожар. Стальная черная рука остывала медленно, и когда совсем остыла, от нее отпилили малую частицу и подвергли экспресс-исследованию. И тут произошло открытие потрясшее воображение бывалых ученых-аналитиков. Обыкновенная сталь самых роскошных марок переварилась в вулкане и обрела главное новое свойство – превратилась в чистое железо, не подверженное окислению, по своей структуре стала напоминать одно из чудес света – железные столбы Индии. Вновь обретенные качества тотчас отнесли к необычному воздействию топлива, и чуть не закричали «Эврика!», поскольку разгадка, как алхимик варит драгметаллы, казалась совсем близка. На четвертый день Старчак вновь устроил совещание возле пожарища и спросил аналитиков, от чего загорелись образцы похищенного топлива, словно только этот вопрос его и мучил, притягивая воображение, про чистое железо он даже не вспомнил. Те лишь пожимали плечами, косились на цирковера и сдержанно отвечали. Мол, случившееся предстоит еще проанализировать в спокойной обстановке. «Надо отложить задержание алхимика», — вновь напомнил о себе Корсиков «и еще понаблюдать, узнать хотя бы, как он топливо разжигает и как тушит». Черную руку, торчащую из песчаного конуса, хорошо было видно с Московской кольцевой дороги. И многие водители останавливались посмотреть, что за монумент возник на пустынной территории бывшего НИИ Зернобобовых. Старчак это заметил и велел немедленно чем-нибудь закрыть памятник от посторонних глаз. А поскольку герсарбайтеров не стало, исполнять приказ бросились начинающие гении. В один день они сварили из профиля четырехугольный конусный каркас и натянули на него плотную зеленую строительную сетку, от чего получилась пирамида. Подумайте, он хранит топливо в обыкновенной московской квартире, возразил Корсакову Церковер, почти в пределах садового кольца. А если у него полыхнет? Надо брать алхимика. У него не полыхнет, уверенно заявил Марат. А потом он не реагирует на Роксану, как на женщину. «Внешне не реагирует», — ухмыльнулся Старчак, «потому что она формально твоя жена. Стесняется, скромный, воспитанный. Прикажи ей соблазнить. Устрой скандал, развод, наконец. Сделай ее свободной и увидишь реакцию». «Быть такого не может, чтобы молодой самец не запал на такую самку». Или ты выбрал неподходящий вариант? Надо подождать, когда у них завяжутся отношения. Ждать некогда, перебил супервизор. Ключи от его квартиры у вас есть. Пошли Роксану ночью. Пусть сама заберется в постель к сонным. Об этом мечтают все мужчины. Проснуться, а рядом прекрасная незнакомка. Это невозможно. Если невозможно, прикинься бабой и сам соблазняй, — рявкнул Старчак. Но гений должен быть здесь в самый кратчайший срок и с тяжелой уголовной статьей. Изнасилования не будет в любом случае, — отрезал Корсаков. Я этого не допущу. То есть как не будет? Что за разговоры? Имитируем попытку. Хватит имитаций, — Старчак наливался гневом. Все должно быть натурально и доказательно для суда присяжных, для Страсбургского суда